От слова к мысли. Нужно понимать, что когда мы молимся в полном молчании про себя, то обычно заняты деланием именно словесным, которое невозможно отнести к молитве умной, не говоря уже о сердечной. Это имеет сходство с тем, что происходит при обычном нашем размышлении, Мыслительная или словесная сила души разделяется на слово «внутреннее» и «внешнее», произносимое. Внутреннее слово – есть движение души, происходящее в разуме, без всякого выражения устного. Почему часто и молча мы произносим, излагаем сами в себе целую речь? А еще чаще ведем нескончаемые внутренние диалоги при этом не задумываясь с кем, с самим ли собой, с воображаемым собеседником или с бесплотным лукавым духом. Эти беззвучные беседы, хотя они и не слышны окружающим, имеют ту же словесную природу, что и наш обычный разговор вслух. Так же дело обстоит и с молитвой. Поскольку словесной молитвой молиться можно не только вслух, но и молча, то возникает вопрос – Как отличить ее от умной, раз и та, и другая совершаются беззвучно и в уме? По каким признакам можно распознать их? Существуют некоторые приметы, позволяющие определить момент перехода от молитвы словесной к умной. Наша мысленная речь, наша внутренне произносимая молитва остается словесной до тех пор, пока мы, хотя и не слышно, но продолжаем выговаривать про себя беззвучные слова. Характерным признаком словесности молитвы является то, что мышцы артикуляции испытывают микронапряжение, соответствующее тем, что возникают при произнесении чего-либо вслух. Пока в мышцы губ, щек, языка и гортани проникают вместе с каждым мыслимым словом хотя бы едва ощутимые нервные импульсы, До тех пор молитва остается словесной. Как только молитва переходит в степень умной, исчезает связь между мыслимым словом и его артикулярным воспроизведением. Ни один импульс не достигает органов речи, мышцы как бы отключены, словно прервалась нервная связь между возникающей в уме мыслью и речевым аппаратом. Такое изменение может сопровождаться заметным чувством внутреннего облегчения. Молитва начинает звучать очень легко, непринужденно, будто сама собой. Значит, молитвенная мысль уже живет вне речи. А это есть признак зарождения молитвы умной. Тут может возникнуть соблазн принять эти субъективные ощущения за благодатную самодвижность молитвы, что было бы, конечно, грубой ошибкой, самообманом. Не меньшей ошибкой было бы принять молитву словесную за самоцель, за нечто, имеющее духовную ценность. Это стало бы тупиком, зайдя в который невозможно стяжать ни очищение сердца, ни истинного богообщения. Словесная молитва не выводит за пределы деятельного периода, не переходит в созерцание, не возводит человека к обожению. Поэтому прозябание на словесном уровне не имеет перспектив и в этом отношении лишено духовного смысла. Назначение словесной молитвы – подвести человека к молитве умной, отсюда и задаченного начального – не застревать на этом уровне, но поджимать себя, тянуться к следующей ступени. В свою очередь и на стадии умной молитвы нужно преодолеть искушение самодостаточностью. Это всего лишь промежуточный этап. Стяжавший умное внимание имеет следующую цель – сердечную молитву, которая станет уже поистине спасительным приобретением так как обладает духовно-целебным свойством способствовать очищению сердца от страстей. Она же поведет к завершению деятельных трудов, к достижению начального бесстрастия и дарованию благодатной непрестанной молитвы, вслед за чем открывается необозримая перспектива подвига созерцания». Это обетование и должно предстоять духовному взору всякого новоначального, ступающего на путь умного делания. И хотя мы знаем, что по отеческой заповеди к достижению высоких устроений или состояний не должно стремиться, но учтем, что отцы имеют в виду стремление к совершенству незаконным путем. Действительно неуместное рвение к стяжению высоких даров благодати есть попытка усладиться плодами прежде их созревания. Но что касается возрастания в деятельных степенях молитвы, то здесь ревность похвальна. Духовный рост человека в этот период зависит от всестороннего понуждения себя на подвиг. Подвиг в прямом смысле этого слова, то есть на продвижение вперед. Подвиг от глагола «подвигать», «продвигаться» в аскетическом значении «продвижение по пути, конечной целью которого является обожение души, спасение ее от вечной погибели». Подвижник, подвязающийся — это тот, кто пребывает в подвиге, то есть продвигается к спасению. Самое главное – каков дух, владеющий человеком в его устремлениях? тщеславно-горделивый или смиренно-покаянный. Если кто мечтает достигнуть высокого с самомнением, то имеет не истинное, а сатанинское желание, и такого удобно опутывает дьявол сетями своими, как раба своего. В то же время дьявол, когда увидит кого в плаче живущего, то не замедляет там, боясь смирения, порождаемого плачем. Итак, значение словесной молитвы главным образом в ее подготовительной роли. Умно-сердечное делание требует развитой способности внимания, подготовкой к чему как раз и служит гласное чтение молитв. Ум приучается держаться за слова, проникать в их содержание и, не отвлекаясь, сосредоточенно следить за смыслом. Это требует немалой тренировки. Конкретная забота молящихся словесно – подвигать себя к предельной внимательности, ибо начало умного делания есть внимание, собранность мыслей в Боге. При правильном положении дел словесная молитва служит лишь трамплином – вспомогательным средством для выработки молитвенного навыка, а потребность духовного роста побуждает стремиться к молитве более углубленной, Святые отцы предупреждают, что обыкновенное молитвословие, то есть чтение псалтири, акафистов, правил и богослужебных текстов, может оставаться вовсе бесплодным, если эти труды не сопрягаются с занятием умным деланием. Вообще устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, так как слишком многие даже не пытаются идти далее словесного делания. Вниманию же, что следует подчеркнуть, научаются преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой, связующей энергию ума и сердца. Дело даже еще серьезней. К сожалению, мало говорится о том, что занятие одной только словесной молитвой со временем становится просто опасным. Если при таком занятии уклоняться от дела неумного, то можно причинить вред душе. Как деятельность преимущественно внешняя, словесная молитва при закоснении в ней способна привести к состоянию самообольщения и прелести – тех, кто, отвергнув упражнение молитвою Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением. Под таким внешним деланием, разумеется, участие в церковных службах и исполнение келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных, О всех связанных с этим проблемах и опасностях подробнее будет говориться в следующем разделе «Ум и сердце». Собственно, по мысли отцов, молитва словесная – это не есть какое-либо высокое дело, а простое. И молитва Иисусова сама по себе, не чудотворная какая, а как всякая другая краткая молитва словесная и, следовательно, внешняя но она может перейти в умную и сердечную, привести к молитве высокой. Далеко не всякое молитвословие мы вообще вправе называть молитвой. Произносить слова или слушать другого читающего их еще не есть молитва, а только орудие или способ возбуждения молитвы. Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу чувства самоуничижения, преданности, благодарения, словословия, прощения, сокрушения, покорности воли Божьей и прочих. Вся забота наша должна быть о том, чтобы во время молитвословий чувства наполняли душу нашу, чтобы, когда язык читает молитвы или ухо слушает, а тело кладет поклоны, сердце не было пусто. Когда же чувства нет, молитвословие наше не есть еще молитва. Так у неокрепших в молитве и бывает». Уста произносят слова, а ум блуждает, внимание рассеяно, и сердце остается холодным. Суть же в том, чтобы ум внимал слову, а сердце откликалось чувством. Только тогда молитва, в которой преобладает словесное начало, постепенно может стать умной, а затем умно-сердечной, и только тогда она будет молитвой настоящей. Те же молитвы, кои не из сердца, а из головы только и с языка идут, не дают луча, восходящего на небо, и не бывают слышны там. Да это и не молитва, а только приемы молитвенные. Одно из важных преимуществ Иисусовой молитвы – ее краткость. Это свойство отразилось и в древнейшем именовании ее молитвой односложной или что тоже однословной, единословной или краткословной. Односложная молитва «monos ⁇ монолоистос, от монос один и лоизмос ⁇ мысль-помысл ⁇ в более точном переводе ⁇ одномысленная или единопомышляемая. Так обозначается краткая молитвенная фраза, состоящая из нескольких слов, обычно предназначенная для постоянного повторения. В «Лествице» этот термин переведен как «калькас греческого» – «единопомышляемое». Это точнее всего по смыслу и подчеркивает основной признак именно умной, а не словесной молитвы. Ее способность благодаря краткости укладываться в одно помышление – То есть, перейдя из словесной в умную, молитва перестает дробиться на отдельно читаемые слова, но разум охватывается умом, как единая цельная мысль. Это свойство именно умной молитвы. Для этого она и должна быть достаточно короткой. В связи с этим же полная восьмисловная Иисусова молитва часто при переходе от словесной к умной принимает сокращенную форму из пяти слов имени. Еще более древняя и простая формула односложной молитвы Господи, помилуй, Кирии Елейсон. Одним из ее видов изменений по свидетельству святителя Григория Паламы, была также молитва Мытаря. «Боже, милостив, буди мне грешнику», заимствованная из евангельского текста. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин указывает на известные строки псалма «Боже, в помощь мою ванми, и Господи, помощи мне почися» Псалом 69, стих 2, применявшиеся в его время в качестве односложной молитвы. «Видим, что отцы изначально не пренебрегли ветхозаветной заповедью «Слова твои, да будут немноги» – Екклесиаст, глава 5, стих 1. Можно заметить, что одна сложность Иисусовой молитвы с особой наглядностью выражена в греческом языке – где благодаря удачному сочетанию гласных и согласных она звучит очень слитно, произносится на одном дыхании, действительно как бы образуя единое слово Кирие Иису Христе элейсунме». Примечательно, что славянское «Иисусе Христе» фонетически более выразительно для русского слуха, нежели греческое «Иису Христе». Второе S придает нашему Иисусе умиленно просительное звучание и интонационно кажется богаче более жесткого греческого «иису». В греческом тексте Иисусовой молитвы присутствует некоторая монотонность, несколько обедняя, упрощая ее звучание, но зато у греков есть уже отмеченная слитность. Святые отцы многократно упоминают о преимуществах Иисусовой молитвы перед другими формами призывания Господа. Ведь человеку подобает молиться часто и кратко, чтобы враг-наветник не мог всевать что-нибудь в наше сердце, как это бывает при молитве протяженной. Вообще короткие, а потому часто совершаемые молитвы лучше поддерживают, дольше сохраняют молитвенное настроение духа и приближают к непрестанной молитве. Кроме того, краткие молитвы как искры воспламеняют наше сердце и как стрелы с большей силой взлетают на небеса. Напротив, от слишком продолжительных молитв внимание ослабевает, и от утомления происходит расслабление, разленение. Отсюда и азбука учения. «Вся ткань молитвы твоей да будет немногосложна, ибо мы, тари, блудный сын, одним словом умилостивили Бога. Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений» ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден небесному Отцу их. Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника. Многословие при молитве часто развлекает ум и наполняет его мечтаниями а единословие обыкновенно собирает его. При обычном псалмопении уму представляются разнообразные мысли, их обилие и богатство содержания развлекает ум, и он не может быть так чист от рассеянности, как при краткой единообразной молитве. С опытом постигается, что чем проще молитва, тем она действеннее. Отсюда великое преимущество молитвы Иисусовой. В ее словах легко удержать мысль, и врагу сложнее вклиниться в нее, чем в многословную. А ведь тактика дьявола – раздробить, размельчить внутреннее состояние человека. Потому для уединенной молитвы отцы и предпочли односложную молитву более всего способствующую сосредоточению и обращению внутрь себя, в отличие от псалмов и тропарей разнообразящих богослужений. По этой же причине, например, старец Сафроний Сахаров предпочитал краткие молитвы, как отчаянные сердечные вопли, а длинные, которых все-таки немало среди его собственных молитв, Он советовал разбивать на части, так как внимание наше не выдерживает чрезмерного напряжения, и нам нужны перерывы. Все эти отдельные моменты – лишь частности развивавшегося столетиями учения, теоретические основы которого заложил в VII веке преподобный Иоанн Лествичник. Великий аскет систематизировал опытное знание подвижников и сихастов, которое издревле хранилось христианским преданием. Весь путь молитвенного восхождения разделяется, по учению Лествицы, на три стадии. Первое, или начало молитвы, состоит в том, чтобы заложить твердое основание. Это упорный труд, который может длиться годами. От подвижника требуется решительно отгонять подступающие к его уму худые помыслы, причем при самом их появлении. Но одного этого мало, тут же надобно заключать ум свой в слова молитвы и возводить его весь к Богу. Вторая стадия – середина подвижнического пути. Будет достигнута, когда ум сможет без усилия сам собой удерживаться в словах, которые произносим или помышляем. Ум тогда будет полностью погружен в молитвенную мысль, целиком поглощен ею, отнюдь не заботясь ни о чем другом, даже самом малейшем. Третья стадия – совершенство молитвы. Есть восхищение ко Господу. Здесь уже открывается дальнейший путь к стяжанию благодатных даров. Основной метод учения предписывает – старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или лучше сказать, заключай ее в слова молитвы. Если она по младенчеству твоему утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы ибо непостоянство свойственно нашему уму». Это означает, что начинающий всеми силами нудит себя вводить в молитву ум свой целым и чистым и заключать всю мысль и весь свой помысл в то понятие, которое подает слово, совершаемой им молитвы. При этом нельзя позволять мысли уклоняться ни в ту, ни в другую сторону. Не надо и тяготиться тем, что вновь и вновь приходится собирать ум в себя. Это наша работа, человеческая сторона дела, которая хотя и не может изменить состояние нашего сознания, но способна привлечь Божию благодать. В этом-то и цель всего утомительного труда. Если потрудишься и поборешься с умом своим, приучая его стоять неподвижно во время молитвы, то посетит душу твою, наконец, Бог. Человеку невозможно удержать ум связанным, чтобы он не отходил от молитвы и не блуждал туда-сюда. Но создавший его Бог может, когда вселиться в кого, удержать его и установить. И так непрестанно борись с парением твоих мыслей. Но не огорчайся и не отчаивайся, ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно вызывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаему мыслями свойственно одному ангелу. Лествица дает наказ ставить молитву выше всех иных трудов, и это не просто дисциплинарное правило, но тактический прием внутренней брани. Если кто, занимаясь каким-либо делом, продолжает его и тогда, когда настал час молитвы, тот бывает поруган бесами, ибо то и намерение у татей, чтобы одним временем похищать у нас другое. Кто увлечен своей работой, полагая важность ее не меньшей, чем молитвенное служение, кто, хотя и по доброй совести, и из лучших побуждений, медлит бросить ее и не бежит на молитву, оставаясь доделывать, чтобы потом помолиться, тот попадается во вражьи сети. Цель врагов наших та, чтобы посмеяться над нами, наущая нас откладывать дело молитвенное» и тем возмущать порядки нашей жизни, а с ними и душу. Еще им нужно, чтобы из-за утомленности работой молитва совсем была бы оставлена. Или, если и станем на молитву, чтобы спешили совершить ее кое-как, со смущением ума, бегло прочитывая положенное, без внимания, чувства и умиления». Наконец, в одной лаконичной фразе преподобный Иоанн дает в своей лествице целую жизненную программу. Это строки, которые могут показаться банальными, по которым мы привычно скользнем умом и поспешим далее. Но надо бы старательно вникнуть и вновь поразмышлять над ними. Рассмотрение этой фразы в предыдущем разделе заняло у нас несколько глав. «Восстав от миролюбия и сластолюбия, отвергни попечение, совлекись помышлений, отрекись тела, ибо молитва есть не иное что, как отчуждение мира видимого, не что иное, как безмолвное предстояние одному только Богу. Итак, встань и сбрось с себя пристрастия и заботы мирские, отреши ум свой от всех помыслов и мечтаний, «Очисти сердце свое от скверных похотений, свяжи всякую волю свою, отвергни с тела и мудрований плотских, и вознесись всем желанием твоим ко Творцу».